Женщины идут на битву с мужчинами яростно. Антагора первой врезалась в ряды пехоты. Сильным ударом копья пробила щит Торнейца, подняла мужчину над землей. Лопнула древко, и рухнул поверженный враг. Выхвачен меч, и падает он на головы врагов, сечет поднятые щиты, колет, рубит. Следом за Кадамархой ворвались все сечу ее сотни. И вот уже прорублен проход в заслоне. Но вырваться на простор долины нелегко. Катится на Антагору справа лавина конницы, пересекает путь храмовым. И шибли в страшном ударе всадники и всадницы. И закипело все вокруг в криках, стонах, в ржании коней. От глухого удара пикой лопнули ремни, скрепляющие панцирь. Упала чешуйчатая защита на землю, левая грудь Антагоры открыта, колчан за ее плечами пуст, израсходованы стрелы, и теперь надежда только на мечи дротики. Мечет их Кодомарх один за другим и падают в пыль поверженные мужчины. Даже когда ей приходится отступать, она, оборачиваясь на скаку, посылает во врагов свистящие дроты, сеет за собой смерть. Слева на амазонок вел своих конников кибернет Лепсий. Здесь шел страшный бой с пехотой. Клубы пыли поднимались над полем. Из них вырвалась на простор молодая амазонка. Лепси рванул коня и пошел ей на перерез, подняв над головой меч. — О, Лепсий, ты не знаешь, как умеют драться амазонки! Словно молнией ударила в него пущенная мощной рукой короткая пика. Кожа двойного щита, и двойной чешуйчатый панцирь не сдержали железного жала. Резкая боль в груди и он рухнул с коня, и щит лепсия покатился по камням, подпрыгивая из виня. Еще до начала боя, потому как долго Тифис не разворачивает войска, Годейра поняла, что царю Линфа не сможет устоять перед опытной Антагорой. Она вызвала биату и послала ее с тысячей амазонок в середину схватки. Пять сотен лучших всадниц она поручила Милете и послала их на укрепление правого фланга. Остальных амазонок она выдвинула к левому флангу. Она понимала, Антагора постарается всю свою силу бросить на левый край долины. Здесь ей легче вырваться за Белькарнас и уйти, «Во свои владения!» Там у Антагора были склады. Туда, только туда она направит основной удар. Кадмея царица послала колесницу Атосы и триста воительниц для охраны. Об этом нужно было подумать раньше. В спешке царица совсем забыла о возничьи. Сначала было приказано колесницу вместе с Атосой и Агнесой отправить в город. Чокая посадила на место возничий первую попавшуюся ей под руку рыбачку. Когда царица изменила приказ, Атосу ее дочь с колесницы сняли, а возничию подобрать забыли, и колесницу повела неопытная рыбачка. Кадмея в это время сражалась, и под ней как раз ранили коня. Она вскочила в колесницу и направила лошадей в самую гущу боя. Посылая дочери помощь, Царица, сама того не подозревая, послала ей смерть. Амазонки знают, управлять четверкой коней даже в обычное время сложно, а в бою, когда кони, как и люди, заражаясь пылом боя, становятся бешеными, управлять ими еще труднее. Рыбачка не понимала этого. Ей приказали, она поехала. До места боя кони шли хорошо, Но как только в колесницу встала Кадмея и бросила обычный для боя на колеснице клич эй я кони понеслись, их нужно было сдерживать. Когда Кадмея крикнула рыбачке «Держи вожжи!», было уже поздно. Четверка пошла в разнос, ее ничем нельзя было остановить. Храмовые амазонки, увидев бешеным чащуюся четверку, уступили ей дорогу. Они знали, колесница обречена на гибель. Так оно и случилось. Задняя лошадь, запутавшись в брошенных вожжах, упала, колесница, наехав на нее, перевернулась, возничая, словно выпущенная из лука стрела, вылетела с облучка и упала впереди груды конских тел.